— Ты вообще помнишь, зачем всё это затеял? — Ну, в общих чертах. — Ты выяснил хоть что-нибудь об этом грешном порошке? — А то сам не знаешь, что порошок ни при чём, — зевнул я. Любому дураку сразу стало бы ясно, что всё дело в двери. Просто я исключительный, феноменальный дурак. Гордись знакомством. — Ладно, буду гордиться. — Иногда Джуфин на диво покладист. «Только я так и не понял, что именно случилось с дверью», — добавил он. «И с какой именно? И что в связи с этим следует делать?» «Дверь центрального входа. Скажи нанки в смысле Пелле, чтобы немедленно её расколдовал. И все остальные на всякий случай. И тогда я от них отстану. И восемь корон за порошок отдам. С мелочью. И тебе двадцать за то, что мир не рухнет, я помню. Только сначала посплю...»